Основателем френологии был немецкий медик Франц Иосиф Галь, годы жизни 1758-1828. Между умом, изобретательным и аналитическим, существует куда большее различие, чем между фантазией и воображением. Но это различие того же порядка. В самом деле не трудно заметить, что люди изобретательные — большие фантазеры, и что человек с подлинно богатым воображением, как правило, склонен к анализу.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 Признаться, я даже старался не показать все меры своего удивления. «Никто иной, как зеленщик», — ответил мой друг, — «навел вас на мысль, что сей врачеватель подметок недороздок дорос до ксеркса «эт ит генус и ему подобных». «Зеленщик? Да бог с вами, я знать не знаю никакого зеленщика. Но тот уволень, что налетел на вас, когда мы свернули сюда с четверть часа назад». Тут я вспомнил, что зеленщик с большой корзиной яблок на голове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 то я так и ждал, что вы устремите глаза на огромную туманность в созвездии Ориона. И вы действительно посмотрели вверх, чем показали, что я безошибочно иду по вашему следу. Кстати, в злобном выпаде против Шантильи во вчерашнем Мюзе некий Заил, весьма недостойно пройдясь насчет того, что сапожник, взобравшийся на Катурны, постарался изменить самое имя свое, процитировал строчку латинского автора, к которой мы не раз обращались в наших беседах. «Я, разумею, стих...»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 Показаниями установлено, продолжал Дюпен, что спорящие голоса, которые свидетели слышали на лестнице, не принадлежали обеим женщинам. А значит, отпадает версия, будто мадам Лиспане убила дочь, а потом лишила себя жизни. Я говорю об этом лишь, чтобы показать ход своих рассуждений. У мадам Лиспане не хватило бы, конечно, сил засунуть труп дочери в дымоход, где он был найден. А истязание, которым подверглась она сама, исключает всякую мысль о самоубийстве.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 под влиянием той части показаний, которая говорит о золоте, доставленном на дом. Совпадения в раз более разительные, чем доставка денег на дом и последовавшее спустя три дня убийство получателя, происходят ежечасно у нас на глазах, а мы их даже не замечаем. Совпадения — это обычно величайший подвох для известного сорта мыслителей и слыхом не слыхавших никакой теории вероятностей. А ведь именно этой теории обязаны наши важнейшие отрасли знания наиболее славными своими открытиями.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 Рангутанка вообще-то в большой цене, а для меня это целое состояние. Зачем же терять его из-за пустой мнительности? Вон он рядом, только руку протянуть. Его нашли в Булонском лесу, далеко от места, где произошло убийство. Никому и в голову не придет, что такие страсти мог натворить дикий зверь. Полиции век не догадаться, как это случилось. Но хотя бы обезьяну и выследили, попробуй докажи, что я что-то знаю, а хоть бы и знал, я не виноват. Главное, кому-то я уже известен.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 матрос неловко поклонился и пожелал нам доброго вечера говорил он по французски чисто разве что с легким невшательским акцентом невшатель это город на севере франции но по всему было видно что это коренной парижанин садитесь приятель приветствовал дюпен вы конечно за орангутангоем по правде говоря вам позавидуешь великолепный экземпляр должно быть ценный. сколько ему лет как вы считаете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 и распространяться о том, чего не существует.